«Это все очень интересно, не спорю. Только давай-ка ближе к делу». дело да дела-то никакого и нет», – сказал Круглов. «По крайней мере, у тебя, полковник. Дело это наше, поскольку заводик номерной, режим секретности. Впрочем, об этом я тебе уже, кажется, говорил. Сейчас сюда приедут наши люди, проведем обыск, и все чин по чину». «А тут есть два момента», – возразил Сорокин которые подлежат обсуждению. Во-первых, я что-то не пойму, с чего это так разговорился. Как с чего? Исключительно из дружеского расположения. Живо откликнулся майор. И потом, я ведь тебя знаю, ты болтать не станешь. Тебе ведь кое-что известно про этот заводик. Разве нет? Нет, безразличным тоном ответил Сорокин, внутренне вздрогнув. Он-то был уверен, что в его осведомленности в этом вопросе не знает ни одна живая душа. но на нет и суда нет», – покладисто согласился Круглов. «А второй момент какой?» «А второй момент такой», – сказал Сорокин, подаваясь вперед, «что совершено убийство, которое я расследую. По моим данным, убийца скрывается здесь». «Ну, во-первых, ты уже ничего не расследуешь», – небрежно отмахнулся майор. «Если не веришь, можешь позвонить своему начальству. А во-вторых, арестовывать тебе тоже некого. Повесился твой убийца. Часа, наверное, не прошло, как повесился. Не пойму только, зачем ты впереди себя этого пацана послал. Ты же старый сыскарь. Ну разве ж так можно?» «Погоди, погоди!» холоди от нехорошего предчувствия остановил его полковник. «Как повесился?» «Какого пацана?» Повесился обыкновенно за шею. А пацан? Лейтенант Лямин Виктор Сергеевич, разве не твой орел? ГБшник небрежно вынул из нагрудного кармана красную книжечку и протянул ее Сорокину. Полковник развернул ее вдруг потерявшими всякую чувствительность руками и увидел, что это удостоверение Лямина. Еще он увидел, что уголок удостоверения запачкан свежей кровью. А что с Лямином? чужим голосом спросил он. «Уже ничего», – пожал плечами Круглов. «Жаль парнишку. Три пули почти в упор. Умер, похоже, сразу. Там, на кухне», – добавил он, видя, что Сорокин поднялся. Сорокин шагнул в кухню и сразу увидел Лямина, навзничь распростертого в луже собственной крови под лестницей, которая вела на чердак. Лейтенант все еще сжимал в руке свой бесполезный Макаров, Поодаль валялся еще один пистолет. Похоже, это был ТТ. «А это орудие убийства», — пояснил, неслышно вошедший следом Круглов, легонько поддевая пистолет носком ботинка. «Этот гад, похоже, прятался на чердаке. А когда твой человек туда полез...» «Ну, в общем, я опоздал самую малость. На полчасика бы раньше. А так он успел ускользнуть. Пошел в соседнюю комнату, петельку соорудил...» Сорокин почти не слышал его. Подойдя к Лямину, он присел на корточки и пощупал пульс на шее. Пульса не было, но тело было еще теплым. Лейтенант умер совсем-совсем недавно. «Как же это ты, сынок!» – тихо спросил Сорокин и повернулся к Круглову. «А Зверев где?» Вслед за неумолкающим майором он прошел в помещение, где висел бывший слесарь оборонного завода. На полу под ним поблескивала небольшая лужица, в стороне кверху ножками валялась отброшенная табуретка, похожая на дохлую собаку. Сорокин бросил равнодушный взгляд в перекошенное почерневшее лицо, машинально дотронулся до безвольно свисающей руки повешенного и вздрогнул. Рука эта была намного холоднее, чем кожа лямина, умершего, по словам Круглова, на добрых полчаса раньше. Полковник перевел взгляд на ГБшника, перехватил его колючий взгляд. «Интересная история», – хрипло сказал полковник. «Прямо Агата Кристи». «Да», – медленно проговорил Круглов, не отводя от Сорокина иностранного взгляда. «История, что надо. Ты бы уезжал отсюда, полковник. Добром тебя прошу». «А это ты видел?» Спросил Сорокин, показывая майору круглое окошечко в вечную жизнь, расположенное на дульном срезе своего служебного пистолета. «Ты арестован по подозрению в убийстве работника милиции. Так что добром тебя прошу. Положи руки на затылок и встань лицом к стене. Не то на совести Зверева окажется еще один труп. Рассказывать сказки я умею не хуже тебя. Так что шевелись-ка, да поживее».